Глава десятая. Пока есть лес, найдется дерево для дров. Дживей настороженно следила за действиями Джао Шеня. Тот казался полностью сосредоточенным на себе и не замечал ее. Дживей намеренно хлопнула ладонями по воде, чтобы привлечь его внимание. Их взгляды столкнулись в ту же секунду, и над рекой повисло тяжелое, осязаемое молчание. Они смотрели друг на друга, откинув привычные маски и словно пытаясь найти желанные им ответы. Джао Шиню Дживей не доверяла. Она не доверяла никому в команде, разве что молчуну. У Лин Цзинь и были свои секреты, а Шинь, светлый, был, что еще хуже, умным и хитрым светлым. Он вел себя в компании темных, как рыба в воде. И хотя даже без силы он был опасным соперником, в чем Дживей уже убедилась, все же было что-то еще, что позволяло ему сохранять спокойствие. И его спокойствие вызывало волнение у Дживей. Не отводя взгляда от его чуть раскосых, полисьи вытянутых к вискам глаз, Дживей отчетливо видела мрак в их синеве. Взгляд его ощущался, как роскошная порча Тяжелая, окутывающая, но холодная. Такая едва ли могла согреть зимой, однако в ней можно было покрасоваться перед другими. Не сразу, но во взгляде Шеня заиграли смешинки, а вокруг глаз начали собираться морщинки. Шень намеренно поставил ее в неловкую ситуацию и с удовольствием ожидал, как она справится с ней. Да, она объявила себя лидером в их небольшой компании, но пока что лишь на словах, И Шейн первым пришел проверить, насколько легко будет ее сбить с толку. Больше всего Дживей боялась, что в своих подозрениях он будет прав, и ее положение лидера ненадежное, потому что, да, Дживей не доверяла никому в команде, но еще меньше она доверяла себе. Ее планы остались пеплом в руинах дома Лю, и она не чувствовала в себе достаточно отваги строить новые Однако Шень — последний человек, которому следовало об этом знать. Перед ним она хотела выглядеть сильной, решительной и бесстрашной, потому что у него были все права сомневаться в ее возможностях. Трижды он вытащил ее из передряг, которые могли оказаться смертельными для нее, и джевей была не столько благодарна ему, сколько ощущала его вершиной, которую она хочет покорить. Если она сможет поставить его на колени, то все ее страхи уйдут. Тогда она докажет себе, что имеет право на свою силу, и что прошлые провалы были лишь чередой неудач девушки, внезапно оказавшейся в игре, в которой ей не рассказали правила. Шень стоял на берегу и улыбался ей, но в его взгляде отчетливо читалась насмешка. Он ждал ее смущения и явно собирался смаковать его, как сочный персик. «Живей?» Не обращая внимания на неловкость ситуации, сложила руки на груди и прищурила глаза. Если он думал, что сможет смутить ее шокирующе красивым лицом, то она не доставит ему такого удовольствия. «Может быть, ты уйдешь?» «Но он здесь сидит?» Шень махнул головой в сторону молчуна, не двинувшись с места. «Он не понимает!» Дживей нервно сжала пальцами локти под водой. «А ты все понимаешь!» «Я так думаю, что он все понимает», — протянул Шень. «Не так ли, малыш?» Шень нагнулся к Молчуну, собираясь заглянуть тому в лицо, но тот резко вздрогнул и отстранился. С удивлением он оглядел светлого, словно только что заметил его присутствие, и красные глаза немедленно вспыхнули воинственным огнем. Яростный страх Молчуна отозвался в Дживей ответной вспышкой гнева, разливающейся ядом в груди. «Эй!» джевей стремительно направилась к ним шень обернулся на вскрик и приподнял брови разглядывая показавшуюся из воды фигурку д джевей он не отвернулся даже когда заметил что старая одежда прилипла к ее коже наоборот его взгляд внимательный и сосредоточенный замер на ней смотрел будто ему можно однако внезапно джау шень все же отвел взгляд я не собираюсь никого обижать «Обещаю». Голос Шеня звучал искренне, однако Дживей заметила, что взгляд молчуна направлен куда-то за спину Шеню. Тот прятал руку за спиной, словно скрестил пальцы. «Ложь! Лживые и светлые создали лживый мир!» — застучала у нее в висках. «Мне не нужны обещания!» — холодно сказала Дживей. «Я хочу послушания!» «Отвернись!» «Как прикажешь!» Лучезарная улыбка осветила лицо Шеня, и он повернулся спиной, словно только и ждал возможности угодить Дживей. Несколько секунд Дживей не шевелилась, ожидая подвоха, однако Шень стоял неподвижно. Даже молчун расслабился и устремил взгляд в потемневшее небо. Тогда она вышла на берег и принялась переодеваться в заранее подготовленные одежды. Джао Шэнь состоял из противоречий, а оттого внушал опасение джау юхе был откровенен в своей ненависти. Шэнь же напоминал сложную головоломку, и сейчас перед ней были кусочки с разных концов, и они никак не сочетались вместе. Искренний лжец? Доброжелательный враг? Расчетливый мерзавец? Только попавшая в этот мир Дживей непременно бы захотела его раскусить и получить ответ. Но этот Дживей, что стояла за его спиной, была сломлена. Подбирая с земли очередной предмет одежды, Дживей не могла унять дрожь в руках. Перед глазами потемнело, и ей даже пришлось застыть в одной позе на некоторое время, чтобы страх полностью не поглотил ее. После жестокого убийства семьи или рабского положения в трудовом лагере или после смерти Джии что-то внутри нее надломилось. Дживей чувствовала себя оскверненной. Ее лишили права на тело, на внутреннее человеческое достоинство. Ее сравняли с пылью. Все ее попытки бороться провалены, и ни одной победы не могла она присвоить себе. Все вокруг были сильнее, а она — лишь слабый маленький кролик, с которым тигр почему-то решил поиграть. И этот кролик внутри нее сейчас дрожал не от страха перед силой Шеня, а перед собственным желанием позволить себе больше. Зачем останавливаться на Юхе, если он только симптом? Месть ему лишь капля в море. Если бы она научилась управлять силой, то она освободила бы темных от трудовых лагерей и заставила бы светлых считаться с ними, остановила бессмысленные и жестокие смерти, Но позволена ли мечтать той, которая еще не одержала ни одной победы? «Мыльные шарики в котонках были лишь одни», — разорвал тишину Шень. живей силой воли заставила руку перестать дрожать. Она просто отомстит Джао Юхе за смерть невинных людей, а после... Об этом она и правда подумает после. «Они ведь мои, ты знаешь? Я их взял с собой». джевей молча положила мешочек с мыльными шариками в раскрытую ладонь. — Я сохраню несколько для молчуна. — Ему мой правда не мешает помыться, — легкомысленно хмыкнул Шень, не отводя взгляда от джевей Но ты взяла другие одежды. — Что? — Шень кивнул на нее. — Эти одежды не из моей котомки. — Те были мне не по росту? Ей показалось, что она поймала в его взгляде нотки разочарования. Лукавая улыбка сбивала с толку, мешая распознать его истинные мысли. Из всех масок, прикрывающих боль, он выбрал самую обезоруживающую. «Что ж, зато я остался при своей одежде». Разговор был закончен, и Шень начал раздеваться. Делал он это неторопливо, словно собирался насладиться теплой ванной в полном одиночестве. Вот так, совершенно не прикладывая усилий к лишним словам или действиям, Шэнь показывал ей, что вопрос власти между ними еще не установлен, ей позволено быть лидером. Все восставало в ней при этой мысли. Хотелось схватить его цы притянуть к себе и заставить смотреть на себя хотя бы как на равную. Усилием воли Дживей отвернулась Ей хотелось рассмотреть его. как хочется любоваться на что-то прекрасное, но чувства, которые при этом появлялись в груди, были предательскими. Например, его красота вызывала желание довериться ему, а добродушие — расслабиться рядом с ним. Вся внутренняя энергия Шенни была нацелена на то, чтобы предоставить ей защиту, и в этом была его опасная сила. Дживей подумает позднее, как лучше всего ее применить. Раздался всплеск воды, Дживи очнулась от мыслей и проследила, как Шень скрылся за изгибом реки. Пора было заняться молчуном. Трогательно невинный, он тем временем полулежал на локтях на траве, не обращая никакого внимания на перепалку рядом. Он смотрел на зарождающиеся звезды и казался абсолютно очарованным этим зрелищем. «Теперь твоя очередь», — Джеви тяжело села рядом с ним, словно собственные мысли придавили ее к земле. Молчун усиленно делал вид, что не замечал ее присутствия. Забавно, насколько он пытался не общаться с внешним миром, полностью закрытый в себе, не утруждаясь сказать ни одного слова, настолько же легко он читался, как полностью раскрытый свиток. Выглядел он и правда плохо. Чёрные длинные волосы свисали путанными комками вниз, одежда была изодрана, а лицо потемнело от грязи и пыли. Только красные глаза, живые и умные, отражающие мерцание звёзд, резко контрастировали с его образом жалкого тёмного. «Красиво, красиво!» — подтвердила Дживей. Она приподнялась на локтях и нависла над молчуном, перекрывая вид на звёзды. «Не увиливай! Твоя очередь мыться!» молчун вздрогнул от резкого вторжения в личное пространство скулы его стремительно покраснели и он отодвинулся и вдруг д поняла в чем особенность молчуна для нее он словно был физическим отображением ее чувств молчун внешне проявлял ее глубоко спрятанные чувства когда он дергался от чужих прикосновений она содрогалась лишь внутренне Может быть, он был плодом ее воображения? Дживей его придумала? Молчун настолько зеркально отражал ее эмоции, что рядом с ним она чувствовала себя нормальной. Ведь бояться — это нормально. После всего, что пережила она или Молчун, вполне естественно, что нужно время, чтобы прийти в себя. Никто не запрыгивает на лошадь, когда только что сломал обе ноги. Дживей коснулась спутанной пряди Молчуна. волосы заскользили между ее пальцев ощущаясь на подушечках неровными нитями все таки настоящий живой и она его спасла я хочу вымыть тебе волосы ты позволишь молчон не покачал головой но хватило и настороженного выражения глаз чтобы понять его отношение к идее сам после секундного интенсивного обмена взглядами Молчун поднял голову и вновь уставился в небо. «Нет уж!» — возразила Дживей, не собираясь оставлять его грязным. «Пойдем!» Молчун досадливо вздохнул и поднялся, направившись к воде. «Я желаю тебе добра!» — крикнула она вслед, но его плечи лишь горестно опустились, пытаясь ей внушить чувство вины. Дживей невольно фыркнула такому театральному представлению. «Все-таки Молчун все прекрасно понимал. Ей даже захотелось окликнуть Шене и сказать «Вот, смотри». Делать она этого, конечно, не стала, потому что не была готова к перепалке с красивым, да еще и обнаженным светлым. На берегу Молчун заколебался. Пальцы неловко коснулись краев одежды. Он бегло посмотрел на Дживей, и его скулы покраснели. очевидно решив не раздеваться молчун подхватил мыльные шарики и грациозно зашел в воду. его волосы расползлись нитями по поверхности. помощи д джевей видимо не требовалось а потому она просто устроилась на берегу спустя какое то время молчун появился на берегу и скинул мокрое одежды с торса д джевей почти была отвернулась однако ее взгляд зацепился за множество шрамов на его теле. «Подожди!» — приказным тоном Дживей остановила его от переодевания, после чего подошла ближе. Все тело Молчуна было усыпано белыми шрамами разных размеров — коротких, длинных и даже точечных. Самый длинный шрам начинался чуть ниже живота и тянулся до самой грудной клетки. Дживей невольно протянула руку, чтобы коснуться его, но Молчун сжался и отвернулся. изверки Пробормотала Дживей, отворачиваясь. Легко было представить, как его избивают кнутом или даже оставляют тонкие порезы ножом на теле для развлечения. Дживей все это видела в трудовом лагере. Скучающие охранники не испытывали жалости к своим пленникам. В их глазах темные не отличались от камня под ногами, хотя иной человек и камень не захочет уродовать. Молчун переоделся. И когда посмотрел на нее, Дживей заметила, что он не выглядел напуганным и не просил защиты. Он просто отключился, как будто не испытывал эмоций вовсе. Этот взгляд она уже знала. С таким он садился подле нее на повозке, с таким же он защитил ее от нападения предателей, как будто кем бы ни был молчун до, он был выключен и оставалась только оболочка. Дживей захотелось предложить ему защиту, обещать ее, заверить в безопасности, но отомстить Джао юхе было полной противоположностью таким обещаниям. «Я не буду обещать защитить тебя. Однажды я уже обещала, и все они мертвы». Слова застряли в горле, и Дживей почувствовала, как дрожь возвращается. «Я обещаю только смерть Джао Юхэ». Следом за дрожью в теле пробуждался зуд. Ее кожа была осквернена унижениями, а душа — ненавистью. И если бы живей позволила взять зуду вверх, то расчесала бы кожу так, что содрала бы старую и навсегда позабыла, как валялась в ногах у Джао Юхэ. Она судорожно схватилась за гребень и принялась расчесывать непослушные волосы молчуна, чтобы отвлечься. — Ты тратишь на него время! Шень появился на берегу, выводя Дживей из транса. Она посмотрела на работу своих рук. Волосы молчуна теперь сияли чёрным блеском. «Я встречал таких. С ними случились ужасные вещи, и они никогда не возвращаются из той дыры, куда провалились, словно их души спрятались на дне самого глубокого колодца». В его голосе прозвучало сожаление, но сожаление от кого-то, кто прожил свою привилегированную жизнь и чья фракция была причиной того, что случилось с Молчуном, не имело значения. — Время я трачу только на тебя, — огрызнулась Дживей. — С Молчуном мы отлично проводим время. Шень не стал спорить, просто распластался рядом на траве и закрыл глаза. Не помню, когда в последний раз я мог ни о чем не думать под звездами. Дживей невольно загляделась на светлого. Очерченный подбородок, переходящий в длинную привлекательную шею, совершенно открытую ее взору и такую беззащитную, Дживей прямо сейчас могла бы потянуться к его потоку ци, потянуть на себя — Интересно, сможет ли она присвоить его силу себе навсегда? Сможет ли он сопротивляться ей? И насколько могущественной она станет тогда? Осторожнее. Шень открыл глаза. Иначе что, убьешь меня? Почему-то ей хотелось, чтобы он сказал «да». Тогда он бы дал ей прямой ответ, враг ли он. Тогда она будет обращаться с ним, как с врагом. Нет. По губам Шеня проскользнула лёгкая улыбка. Он явно забавлялся. «Соблазню тебя своим красивым лицом, и ты будешь бояться причинить мне боль». От абсурдности его слов Дживей невольно фыркнула. «Ставлю в свою жизнь, что этого не случится». Дживей рассмеялась и расслабилась. «Должен ли я тогда поставить свою, что это случится?» — весело ответил Шень, озаряя её взглядом глубоких синих глаз. Оставлю этот выбор за тобой. Договорились. живей закатила глаза и поднялась. Вернемся. Пора вернуться к построению планов. С этой мыслью вернулась и едва заметная дрожь. Сяо До Сяо До вяло кидал веточки в огонь и смотрел, как они быстро разгораются и так же быстро прогорают. Над костром перед пагодой на самодельном вертеле уже готовилась дичь, а ароматный запах еды уже заполнил собой всю поляну, вызывая бурчание в животе. Сколько Сяудо уже нормально не ел? Он бы обязательно посчитал и начал ныть Линдзинь, но ей голодовки давались даже сложнее, чем ему. и это была ее единственная слабость которой она стыдилась считая что настоящая воительница не должна быть привязана к настолько мирским потребностям зачем лжом негромко задал вопрос сяодо вместо ответа линзнь перевернула зайцев в другим боком молчание затянулось сяодо знал что из подруги не вытянешь слова, если она не хочет разговаривать ей не понравится правда линзиь все же переключила внимание из зайцев на него удивляешь конечно не понравится Сяо До придвинулся чуть ближе к ней склоняя голову чтобы заглянуть в глаза нам не обязательно оставаться с ней можем просто уйти мы отличаемся от светлых линзинь глянула на него с ледяным негодованием. они меняют свои слова как только ветер меняет направление, но наша честь всегда с нами «Красиво говоришь. Пытаешься убедить себя в этом?» Сяо До слишком хорошо знала Линдзинь. Если бы она была уверена в своих действиях, то даже не завела бы этого разговора. Похоже, она все-таки сомневалась в их дальнейших действиях. Но что делать с драконом? Разве он не важнее чести? Честь не оставит нас в живых. Линдзинь колебалась в своем решении. «Рано или поздно дракон придет за джевей Тогда мы и заберем его в сердце». «Сердце дракона темных спасет, Ци всей темной фракции вернет», — процитировал Сяо До пророчество. «Дживей была лучше всех в своих предсказаниях». И все же Сяо До понимал неуверенность линзинь «Может, мы уговорим эту Дживей сотрудничать с нами?» У нее сердце на правильном месте. Ее судьба — умереть. Наша судьба — дать темным свободу. Наши пути различаются. «И все-таки мы готовим с ней месть», — полувопросительно произнес Сяо До. «Месть Джао Юхэ — мелочность, но нам на руку. Чем меньше принцев, тем лучше нашей конечной цели. Поэтому я бы поспешил с драконом». — Иногда исполнение пророчества — это не забег на лошади, а путь, — перебила его Линдзинь, — и он может быть извилистым. Чувствуя, что перегнул палку, Сяо До угодливо улыбнулся. Ему не хотелось бередить раны, Линдзинь. — Ладно, не дойся Как скажешь, так и будет. — Секундочку, — протянул Сяо До. — Вы мылись втроем? Одновременно? молчун промолчал Шень улыбнулся, а Дживей фыркнула. Большего ответа Сяо До не получил, что его искренне возмутило. «О, ясно! Сделаем вид, что все всегда ходят мыться втроем. Ничего необычного!» — проворчал он, после чего резко повернулся к Линдзинь. «Мы тоже можем отправиться к воде вдвоем!» Столкнувшись с ледяным взглядом Линдзинь, Сяо До деланно горестно вздохнул. «Я просто заметил, а на меня все накинулись!» «Никто, кроме тебя, слова не сказал», — хомыкнула Дживей. «Так можно описать любой диалог с Сяо До», — поддержал ее Шень. сяодо прищурился. «Спелись! избранные темная и принц светлых!» Его передернуло, словно он продрог. «Если хотите знать мое мнение...» «Нет!» — хором сказали все, кроме молчуна. «То я против этого дуэта!» «Отсутствие твоей поддержки причиняет мне боль». Шень положил руку на плечо Сяо До, и тот замолчал, завороженно разглядывая принца светлых вблизи. «Интересно, как часто Шень одним лишь собой лишал дара речи собрания людей? Насколько бы ни была сильна его Ци, внешность, возможно, была его самым грозным оружием». «Ужин!» — кивнула Лень Цзинь на еду. Во время еды Дживей наблюдала за своими соратниками. Молчун ел, отвернувшись, словно стыдился своих манер. Шэнь был элегантен, впрочем, как и неожиданно, Сяо До. же ела, не торопясь, под грузом неких тяжелых мыслей. — В трудовом лагере? Тёмные еле или жадно, или смакуя, но всех их объединял одинаково вечно голодный взгляд, томно рыщущий в поисках еды. Голод был спутником настолько ощутимым, что казался осязаемым, и этот спутник был незнаком этим двоим тёмным. — Вы не из плена, — припёрла их к стенке Дживей. — Вы оба. Она уставилась на них остро. Ни одно движение, жесты, даже взмах ресниц не ускользнули бы от нее. Сяо До подавился и закашлялся, бросая быстрый взгляд на Линдзинь. Она кивнула. «Нас захватили перед самой поездкой из пещеры!» Откашлившись, Сяо До поднялся и шлепнулся рядом с Дживей. «Мы уже распрощались с жизнью, я был ужасно напуган. А по Линдзинь не скажешь. У воина нет цели, только путь и все такое!» «Если путь ведет к смерти, то так тому и быть!» Он смешливо покосился на Линдзинь, очевидно, повторяя какие-то ее слова. Она проигнорировала его, беря порцию найденных ранее орехов. «Значит, темные не из лагеря и правда существуют», задумчиво протянула Дживей. «Конечно», — кивнул Шень, вытягивая ноги ближе к костру. «Даже в запретном городе есть темные». Дживей изумленно уставилась на него, темный, совсем рядом с императором. — С меткой они не могут использовать ци, — пожал тот плечами. — Но зачем тогда? — Для служения, — ответила Линдзинь. — Для утех. Фраза словно разрезала воздух, и наступило тяжелое молчание. Сяо До рядом с Дживей напряженно застыл. — Это дикость? джевей посмотрела на Шеню. «Дикость», — подтвердил он, отводя взгляд. «Безропотное запуганное создание — слабое удовольствие. Ни один достойный человек не захочет покупать человека». В его голосе послышался гнев. Но что этот красивый светлый принц мог на самом деле знать о покорном положении? «Где вы жили до плена?» С путешествиями было ясно. Умение Лин Цзинь менять внешность позволяло им перемещаться по стране незамеченными. «Они не ответят», — сказал Шинь. «Ведь здесь светлый принц». «Совершенно верно», — усмехнулся Сяо До. «Может быть, его светлейшество сейчас на нашей стороне, но затем захочет услужить императору, разорив лагерь свободных темных. Он и так слишком...» «Много знаю, чтобы жить, да-да». Начиналась знакомая перепалка, и джевей раздраженно махнул рукой, призывая ее прекратить. Оба мужчины сразу же закрыли рты и вернулись к ужину, который так и закончился в тишине. После ужина джевей разрешила себе несколько минут покоя, прежде чем перешла к пугающей ее части, составлению плана. Но она убьет Джао Юхэ, даже если будет дрожать, вонзая в него меч. Еще несколько недель назад Дживей верила, что добро побеждает зло, а герои-попаданцы спасают мир. Неизбежная история, так ведь? Избранность Дживей определенно заключалась в том, что ей удалось избежать такого исхода. «Расскажи о Джао Юхе», — Дживей повернула голову к Шеню. «Джао Юхе — пятый принц королевства Джао. Его цель — стать наследником престола». Выходит из запретного города только если есть миссия, что гарантирует ему успех и славу, которую он потом может преподнести как свою мудрость. Старается услужить отцу. Очень осторожен и очень жесток. — Джао Юхэ повинен в резне в городе Тан, — вставила Линдзинь. — Резня? — Дживей вопросительно подняла брови. — Влиятельные семьи города держали в услужении незарегистрированных темных, — добавил Сяо До. И их всех. Сяо До выразительно провел пальцем у горла. Не совсем так. Шень поднялся. Линдзинь посмотрела на него агрессивно, и он продолжил. Резня, правда, не единственная резня на его совести, но дело обстояло не совсем так. Убедившись, что его слушают, Шень продолжил. Ключевая фигура этих событий — мать Юхэ, благородная супруга инин Тан Чун Ван, желая показать свою преданность наследному принцу, отказался заключать трудовой договор с семьей благородной супруги Иннин и подговорил к этому другие семьи. Спустя неделю в каждой семье обнаружили красноглазых слуг, и Ю Хэ немедленно явился вершить правосудие во имя императора Джао. То есть главный враг, благородная супруга Иннин? Информация заинтересовала Дживей. «Не стоит недооценивать Юхэ, он умен, но его мать еще умнее. Она имеет огромное влияние не только на императорский двор, но и за его пределами». Сяо До кивнул. «Запретный город, территория беленьких. Он охраняется самыми сильными заклинаниями. Гнев небес, гроза императора. И это я назвал только два». «Ты хорошо осведомлен», — поддел его Шень. Линдзинь недовольно посмотрела на Сяо До, но затем повернулась к Джи Вей. «Нам никогда не пробраться в запретный город незамеченными. Это будет не попыткой самоубийства, а простой глупой смертью!» «Мы не пойдем в запретный город», — покачала головой Джи Вей. «Нам нужно выманить Джао юхе «Как?» — скептицизм Линдзинь начинал действовать на нервы. «Ты убьешь нас, как убила их». читала Дживей свои мысли в ее взгляде. Она крепко сжала пальцы, чтобы не выдать подступающую дрожь, потому что план у нее уже был. «Джао Юхэ должен выйти из запретного города по доброй воле», — продолжила Дживей. «И это произойдет в одном случае». «В каком?» — Сяо До заинтересованно уставился на нее. «Фестиваль лодок драконов?» — сказал Шэнь и кинул на нее удивленный взгляд. «Именно. Скоро будет фестиваль лодок драконов. Я ведь права?» Шень кивнул. Тогда Дживей продолжила. «Джао юхе выйдет в город на праздник». «Даже лучше?» — Шень улыбнулся. юхе откроет фестиваль в городе Дзянлин». Дживей приподняла кончики губ в улыбке. «Действительно, так даже лучше?» «Остается только одна проблема». «Одна?» — переспросил Сяо До, но Дживей его проигнорировала. — Как только он почувствует неладное, то сбежит благодаря силе мгновенного перемещения. Нужно лишить его силы. — Ты не сможешь лишить его, Ци. У светлых врожденная защита от поглощения темными. — Сейчас я без сил, но в обычном состоянии, — покачал головой Шень. — Однако я знаю способ. Джао Шэнь торжественно улыбнулся, и все уставились на него. Наслаждаясь вниманием, он не торопился продолжать. «Ну?» — Дживей нетерпеливо его подстегнула. «Я потратил несколько лет на то, что вы узнаете за секунду», — ответил Шэнь. «Я собираюсь насладиться минутой собственного триумфа». «Мне не так уж интересно», — зевнулся Сяо До. — Согласна, — кивнула Дживей. Шень вздохнул. — Я выражаю протест против вашего дуэта. Линдзинь, молчун вы со мной? И Линдзин и молчун не удостоили его взглядом. — Ладно, ладно, — бесцветно прошелестел Шень, словно его лишили самого большого удовольствия в мире. Всего за мгновение, впрочем, его лицо опять засияло, когда он произнес «Нефритовая подвеска пространства». Опять наступило молчание, и Шень цокнул языком. «Я в вас разочарован. Нефритовая подвеска пространства сохраняет все вокруг себя неизменным. Если ее прицепить к поясу Юхэ, то он уже никуда не денется». «Великолепно», — удостоила его, наконец, улыбкой живей «Она существует?» — спросила Линдзинь. «Существует?» — кивнул Шень. «Просто ее невозможно найти». Звук разочарования повис в воздухе. «Если ее невозможно найти», — начал было Сяо -до. «Но я знаю, где она». Улыбка Шене осветила поляну ярче костра. «Значит, не так уж невозможно», — поддела его Дживей. «Ты хочешь отомстить Юхе сколько? Несколько недель? Дней? Я мечтаю отомстить ему десять лет». «Для него это и правда серьезно», — поняла Дживей. «Справедливо. Сейчас подвеска находится у торговца Е. Тяньши. И ты ее выкупишь», — сказала Дживей, уже заранее зная, что он скажет «нет». Шэ правда выразительно похлопал по своим карманам. «Ты же принц!» — фыркнул Сяо До. «Разве тебе не выдают в кредит, что захочешь?» «Возможно, выдают», — ответил Шэнь. — Тогда, возможно, раздобудь, — передразнила его Дживей. Шень покачал головой. — Не все так просто. — Еще бы! Торговой палатой Е тайны владеет второй принц Джао Цзи. Он мгновенно узнает, что я пытался купить. — Тогда... — Нам остается только украсть ее, — торжественно закончил Шень. — Тогда украдем, — кивнула Дживей. Шень притворился обиженным. «Думаешь, это так просто? Пришел, взял, победил?» «Я так не думаю», — хмыкнула Дживей. «Думаю, у тебя уже есть карта дома торговца Е, и ты знаешь, где хранится подвеска. Ведь ты готовишься к этому уже десять лет. Я права?» «Ты права», — понурки внул Шень. «Есть еще одна сложность», — заметила Линдзинь. «Какая?» «Как только мы покинем это место, нас вновь можно будет найти». Дживей моментально подумала о драконе. Стоило ли говорить остальным, что светлые — не единственная их проблема? Она сжала руки в кулаки так сильно, что на ладонях отчетливо отпечатаются полумесяцы ногтей. Ей следовало закончить этот разговор, не показывая слабины. «Мы похитим подвеску прямо перед фестивалем. Это даст нам фору во времени и уверенность, что слухи о пропаже подвески не дойдут до юхе Сколько времени до фестиваля?» — Чуть меньше месяца. — Отлично. Пока что вы будете учить меня и молчуна пользоваться силой и мечом. Она осмотрела четверку перед собой. Что у них было? Огненные кулаки сяодо боевые искусства Шеня, многоликость Линдзинь, а еще непредсказуемая сила самой Дживей и бесполезный молчун У нас меньше месяца, чтобы превратить наши недостатки в преимущества. С завтрашнего дня учимся быть командой.